Глава 19. Оказательное соревнование. Очередное утро было тяжелым. Во всяком случае, для меня. Хотя уверен, что все из моей группы сейчас нещадно проклинали меня. В то время, как все студенты еще видели сны, мы уже спешили на утреннюю тренировку. Да, я решил пойти по самому простому и в то же время тяжелому пути. Приняв ответственность за свою группу, понял, что отвечаю за них. Уже неделя, как мы усиленно тренируемся в свободное от учебы время. И это начало давать свои результаты. Первое, что случилось, так это перевод пятерых студентов из нашей группы в другую. На мое удивление, желающих занять их место было немало. Мы быстро восполнили нехватку студентов из других групп. «Конечно». Ушел Ермолов с друзьями и еще два студента, которые не были согласны с моими тренировками. Дело в том, что подъем для всех начинался на 40 минут позже, в то время как мы уже заканчивали трехкилометровую пробежку в полном облачении. Нам выдали современные доспехи для магов, в которых мы и совершали марш-броски. Помимо этого, я заставлял ходить в доспехах весь день и даже на занятиях, Только разрешалось снять шлем и один наручень для удобства записей. Скажу сразу, что убедить всех в этом было очень непросто. Помимо того, что мы постоянно находились в доспехах, так еще приходилось тратить живу для лечения и восстановления сил студентов. А для этого мне с Аленой и Алиной приходилось медитировать в местах силы и копить дополнительную живу. Доспехи натирали мозоли. Кто-то физически не способен был к таким нагрузкам. Но постепенно ребята втягивались в этот график, и сегодня опоздавших не было. Да и кто захочет опаздывать, когда весь отряд отжимается все время, пока не придет последний из группы? Сколько всего лесного о себе я узнал, как меня только не называли. Но я придерживался принятого мною плана. Вот и в этот раз. Когда я вместе с Молчаном выбежал из общежития, большая часть отряда уже собралась и делала небольшую разминку, готовясь к утренней пробежке. Многие с интересом смотрели на меня, ожидая очередного изменения в планах, и они не ошиблись. Взглянув на часы, я сам занялся небольшой разминкой, пока не собрались все. Командиры отделений сами построили свои отряды и доложили о готовности к утренним занятиям. Внимание всем! Сегодня во время бега, каждые 500 метров, вы должны скостовать атакующее заклинание в виде шара и выпустить по команде его в небо. Медики, если лечение не потребуется, треть живых из источников сбрасывайте в кристаллы. На стадионе будем тренировать построение черепаха для каждого отделения. А я буду атаковать вас. Кто не справится, я не виноват. А теперь первое отделение бегом, второе и третье за ним. «Марш!» — отдал я приказ и побежал замыкающим. Да, бегать приходилось со щитами, и хотя доспехи были самые современные, облегченные, из сплава алюминия и магния, но общий вес достигал 20 килограмм. Тренировка проходила как обычно. Во время бега я небольшими фаерболами подгонял отстающих, поэтому стимул держать строй был у всех но сегодня на стадионе были две группы старшекурсников, которые прибежали чуть раньше, и они тоже были одеты в доспехи. Похоже, кто-то решил перенять нашу практику и начать физические тренировки в доспехах. Самое удивительное, что это были студенты пятого курса, настоящие маги, ведь этот месяц для них последний, и после прохождения летней практики их направят отрабатывать год службы на княжество а кого-то из простолюдинов так и пять лет. Имеется в виду, кто не смог оплатить свое обучение. «Константин!» — окрикнул меня один из командиров полусотни, по сути, такой же, как и я. «Да, я слушаю», — ответил я, обернувшись к приближающемуся пятикурснику. Парень был сильным магом, огневиком, да еще и вешенным амулетами. «Барон очень рекомендовал присмотреться к твоим тренировкам». «А он не тот человек, который посоветует ненужное, тем более в преддверии предстоящей войны. Объясни нам суть тренировок, есть, конечно, это небольшой секрет. Меня зовут Степан, из рода Трубецких, Московского гняжества. Прошу простить, что сразу не представился, мы ж до этого не были знакомы, хотя вас тут уже знают все», — сказал подошедший парень. «У меня на родине есть такая поговорка. Тяжело в учении, легко в бою». Так как я уже имел опыт сражения при последнем крупном прорыве из разлома, то я понял, что шансов выжить у первого курса практически нет. За две недели нам не освоить пятилетний курс обучения и не раскачать свои источники. Но мы можем добиться синхронности своих действий, четкости выполнения приказов и подтянуть всех под минимальный физический уровень. Вот именно этим мы и занимаемся. «А с чего это вдруг наш куратор дал вам такой совет?» — спросил я. «Дело в том, что мой отец имел честь в молодости сражаться в одном отряде с ним, а потом и под его руководством. Так вот, когда я последний раз разговаривал с ним, он посоветовал напроситься в его ученики или спросить совета у него. Но я был очень удивлен, когда он отказал в обучении, а на обращение за помощью сказал, чтобы мы повторяли все с тобой. Вот мы и решили попробовать перенять тактику обучения». «Ты правильно сделал, что подошел ко мне с вопросом. Я готовлю отряд под свои личные параметры, а у вас опыта и мощности заклинаний побольше, поэтому вам нужно делать упор на силовые заклинания. Ну а мы вынуждены использовать все доступные средства для того, чтобы победить отряд полноценных магов», — ответил я. «И ты рассчитываешь, что твой отряд сможет выстоять против полноценного отряда магов?» — спросил Степан. «Да, шансы на победу около 30%. А давай устроим совместное учение. Тут есть полигон для старших курсов с манекенами. Становимся за ними, там мощный щит, и попытаемся сломить сопротивление друг друга. В случае поражения манекена человек с его номером выходит из схватки, и так до тех пор, пока противник не будет разбит. Это совершенно безопасно, и я попрошу нашего тренера организовать это на первом уроке». «Если вы даже выбьете треть из моего отряда, это будет причиной заставить их лучше тренироваться по твоей схеме», предложил Трубецкой. «Согласен, нам такая тренировка только на пользу будет. А то полного доверия так и не удалось добиться. А вот если мы раскатаем старшекурсников, то это будет хорошим стимулом продолжить тренировки», ответил я. «Отлично, тогда побежал договариваться. В столовой найду тебя и расскажу, удалось ли договориться». Ответил он и отправился к своему отряду. Идея совместной тренировки меня заинтересовала. А то отработать мои наработки было не на ком. Как и договаривались, совместную тренировку проводить будем на полигоне для старших курсов, где есть специальное оборудование. На каждого студента надевается магический артефакт, соответствующий его месту в отряде. Если заклинание противника проникает через щит и повреждает манекен, то студента на время парализовывает. И так до тех пор, пока не выбьют всех членов отряда. Нас развели по разные стороны на арене и выдали один магический шар-накопитель. А также каждому по одному магическому кристаллу, чтобы максимально уравнять наши возможности, хотя понятно, что старшекурсники были как минимум в два раза сильнее в магическом плане. А уж про количество заклинаний и техник даже говорить не приходится. Но у меня был план, которому я и собирался следовать. По сигналу судьи, коим выступил наш наставник, мы выстроились по моей схеме. А именно я стоял впереди. Передо мной отряд щитоносцев. Они будут отражать основные атаки. А вот за мной стояли трое командиров моей полусотни, положившие руки мне на плечо. За ними стояли самые сильные наши маги, по трое на каждого которые положили им руки на плечи, а уже остальные маги положили руки им на плечи. Таким образом, у нас выстраивалась классическая пирамида, где во главе стоит самый сильный маг или маг с лучшим уровнем контроля маны, а я обладал обеими особенностями. Для контроля защиты я положил левую руку на плечо стоящего впереди студента, который будет управлять и координировать работу всех щитоносцев. Особенность этого студента заключалась в возможности быстро и четко воспринимать образы из моей головы для максимально быстрой реакции и транслировать этот образ остальным защитникам. Основной упор я делал на свое око всевидения, которое позволяло разглядеть все, что будет делать противник. По команде судьи мы все приготовились и начали подготовку к накачке маны. В моем отряде, помимо магов огня, Был один маг земли, слабенький, но это все же позволит мне сократить расходы маны на атакующие заклинания. Два мага воды и два мага воздуха позволят сделать атакующие заклинания очень мощными и разнообразными. Надеюсь, смогу удивить наших противников. Ну и, конечно, я не мог пройти мимо того, чтобы не попытаться заработать на этом. Для чего сделал ставку в 10 тысяч кредитов. Благо, банк выдал мне чековые книжки на 100 тысяч рублей. Хотел поставить больше, но это максимальная ставка, которую можно поставить. На трибунах собралось очень много народу. Помимо нескольких преподавателей, пригнали весь пятый курс. А также весь свободный персонал, который по традиции болел за меня. Ведь они считают, что я вышел из их среды. Даже подтверждение моего аристократического статуса Рязанского княжества не поколебало их веру в меня. «Дай!» Раздалась команда судьи, а я, вглядываясь в формируемые противником конструкты, передаю образ двух щитов под углом 60 градусов, стоящих впереди щитоносом Сам же начинаю вбирать в себя ману разных стихий, формирую сразу два заклинания на правой руке. Точнее, Сами заклинания начинают формироваться на высоте 5 метров над нами. Это огненный дождь, площадное заклинание. А вот за ним сразу формируются два небольших фаербола, размером как капли огненного дождя, только спрессованные максимально плотно, с добавлением магии Земли, что позволило создать расплавленную магму с примесью магии воздуха для ускорения на последнем отрезке. Так как контроль магических энергий у меня намного лучше, первое заклинание отправляю я, а следом за ним практически впритык второе заклинание. Одновременно с этим отслеживаю два мощных фаербола, которые создали наши противники, и корректирую положение щитов в воздухе, которые должны будут принять на себя эту мощную атаку. Сверяюсь с показателями выпущенного в нас заклинания и немного выдыхаю. Противник осторожничает и выпускает не самое мощное заклинание, на которое он способен. Тем временем, моя площадная техника достигает рядов противника, которые сформировали купольный щит, накрывший весь отряд. С одной стороны, это правильно. Только вот у них нет возможности отследить, что вместе с площадной техникой я отправил два мощных заклинания, которые я назвал «Дырокол». Они должны пробить основной щит, и выбить двух солдат противника. Скорость движения магических заклинаний на начальном этапе равняется скорости полета камня, брошенного рукой. При этом большая часть заклинаний летит по небольшой параболе, что позволяет поражать цели не только в первом ряду, но и на любой глубине строя. Оба мои хита не стоят на месте, они несутся навстречу заклинанием противника, для чего приходится подпитать стоящего впереди мага магией воздуха, вливая ее в сформированный конструкт. Место встречи знаменуется сильной вспышкой, которая уничтожает наши щиты. Но основную задачу они выполнили, отклонив фаерболы на несколько метров вправо и влево. Практически одновременно с этим мой огненный дождь врезается в мощный щит противника и практически сразу рассеивается, Только вот два небольших фаербола с легкостью пробивают его и поражают два манекена, которые я выбрал для атаки. Работа проделана ювелирно, и противник, выбравший, как и я, классическую структуру построения, получает первые потери. Два из трех магов, стоящих за плечами координатора, выбывают из строя. Понятно, что их место сразу занимают стоящие за их спиной студенты, делая шаг вперед. И замыкая всю цепочку, только вот на это действие в любом случае уходят драгоценные секунды, а я в это время формирую очередное заклинание. Теперь атакуют стоящие впереди меченосцы. Они должны отвлечь противника и просто повторяют мой огненный дождь в самом слабом варианте. Именно это заклинание мы с ними не тренировали, но зато тренировали способность мгновенно реагировать на мои приказы, не обдумывая их а стараясь максимально быстро и четко их выполнить. Тем временем формирую четыре мощных заклинания, два из которых являются обманкой, а два — опять наиболее мощные. Во всех присутствует магия Земли, воздуха, и в этот раз добавляю достаточно много воды. Она должна содержаться внутри расплавленной магмы, в прослойке воздуха. Заклинание очень сложное для меня. Но все время, пока шла подготовка к показательным соревнованиям, я прокручивал всю сборку сложнейшего конструкта в голове. Именно поэтому проделываю все автоматически и отслеживаю действия противника, а тот после первого удара находится в замешательстве. Мои щитоносцы начали кастовать заклинания огненного дождя раньше, так как их щиты сработали первыми а противник, видя, что мы используем щитоносцев в качестве атакующего звена, немного растерялся. Видя, готовые сорваться заклинания в их сторону и формируемые еще четыре, они опять переходят в оборону. Только вот они опять пытаются защититься от площадной техники, растягивая щит над всем отрядом. К щитоносцам подключается основной отряд, готовя второй очень мощный щит. Только вот я прекрасно понимаю, что нам его не пробить и осушаю источник мага Земли практически в ноль. Используя ноги, отправляю магию Земли чуть раньше, чем четыре мощных фаербола. Первая площадная техника с легкостью отбивается щитоносцами, а вот вторая волна атакующих фаерболов с легкостью прожигает первый щит, устремляясь ко второму. В этот же момент в центре построения, где находится координатор противника, из Земли вылезает огненный шип, пронзающий манекен насквозь. Тут же второй щит ослабевает, и все четыре фаербола попадают в ряды противника, поражая по 2-3 человека сразу. Отряд противника лишается трети своих сил, а дальнейшее противостояние превращается в форменное избиение. За три удара мы выносим еще одну треть отряда, после чего сражение останавливается, так как смысла продолжать тратить ману уже нет. Противник дезориентирован, не успевает перестроиться, и бой ими уже проигран. Такого разгрома выпускников от первого курса никто не ожидал. И все присутствующие на трибуне замерли, не зная, как на это реагировать. Вначале раздаются хвалебные хлопки с трибуны преподавателей, а затем и все остальные присоединяются к поздравлениям. Даже если посчитают нашу победу чистой случайностью, то в любом случае подобного еще никто не делал. Даже третий курс не мог еще никогда побить группу с пятого курса. А тут первый курс. Это совершенно не укладывается в головах у многих. И некоторые не могут принять случившееся. Но мой отряд тем временем спокойно покидает тренировочную площадку, направляясь в аудиторию для разбора ошибок, произошедших во время нашего сражения. Вообще, методика сражений в московском княжестве существенно отличается от других княжеств, в которых сделан упор на единоличное владение магией. Там тоже есть подобные отряды, только их долго тренируют из магов, состоящих на постоянной службе. Подготовить слаженный отряд очень сложно, и, как правило, на это уходит полгода, а то и больше. В нашей академии этому начинают обучать на третьем курсе, Поэтому мои успехи, когда за неделю удалось сколотить такой слаженный отряд, можно считать чудом. Уверен, что мне уже сегодня придется делать подробный доклад по этой теме. А ведь идея, как синхронизовать работу в отряде, мне пришла в голову в первый день, когда объявили особое положение в Академии, и мы начали изучать слаженность работы классических групп магов. Главное, что мы победили. И теперь все студенты из моей группы будут относиться к тренировкам еще более ответственно.